Глава 23. Император Болин Тессунарцы – очень интересный и оригинальный народ. Они способны буквально любое дело, даже самое банальное, превратить в искусство. Например, казалось бы, что может быть прекрасного в упаковке свежих рисовых пирожков в лавке кондитера? А нет... Продавец в безукоризненно чистом кимоно разыграет перед покупателем небольшое представление. Под руками пекаря рисовая бумага в считное мгновение завернется вокруг пирожков в изящную красивую коробочку, причем без каких бы то ни было веревочек и лент. И чего уж удивляться, когда-то сунарцы берутся за полноценное искусство танцев. Зал зрелищ во внутреннем дворце забит под завязку, что, в принципе, легко сделать, ибо в нем мест всего на 50 человек. Сцена несколько приподнята. Никаких кресел или стульев, зрители сидят прямо на полу. Единственное ложе находится рядом со сценой и вровень с ней. Тагешлингау, десятый император Тасунары, сидит на мягкой циновке. Ему единственным во всех деталях и подробностях отлично видно представление танцоров театра «Весенняя радость». А посмотреть есть на что. Для жителей севера материка Науранта сунарский танец может показаться странным. Какие-то непонятные движения, рук и ног, временами танцоры то хмурятся, то улыбаются. Разноцветные яркие кимоно, обилие вееров и прочих атрибутов. И музыка, по-своему, очень ритмичная, но крайне непривычная для ушей марнейцев или тех же патрийцев. Но, как ни странно, именно этим традиционный тасунарский танец и затягивает. Движения танцоров отточены до невероятной остроты и гармонии. Временами кажется, будто на сцене не два десятка человек, а всего один, зато в отражении десятков зеркал. Неважно и то, что за ними наблюдает сам император. От усердия и душевного подъема танцоры готовы едва ли не в прямом смысле вывернуться наизнанку. Это же такая честь, понимаешь? Тагешлингау, как, прочим и все императоры до него, крайне редко посещают какие бы то ни было представления за пределами императорского дворца. Другое дело, что сами театры считают за честь выступить в зале зверищ перед императором и другими придворными. Не будь Саян главным воспитателем Рума Ленгау, то ему было бы ни за что не попасть на это представление. Пусть Рум сын императора, но место ему досталось не очень. С левой стороны от центрального прохода почти у самой дальней стены. Единственное, что спасает, так это размер зала зрелищ. Он маленький, а потому мест, с которых было бы плохо видно сцену, просто нет. Танцоры великолепны. Акустика в зале зрелищ выше всяких похвал, ведь его специально построили для представлений. Но больше действия на сцене Саяна занимает император. Благо его ложе отлично освещено светильниками со сцены. Едва представление началось, как Саян принялся время от времени бросать на Таге Желенгаву взгляды. Пока ничего необычного. Император пришел на представление в домашнем кимоно из ярко-зеленого хлопка. В акадзасе, как ополагается, запнут за пояс. Но Саян поморщился. В воздухе витает запах беды. Уж слишком Тагешлинга успокоен и сосредоточен. Пусть настоящему самураю всегда и везде полагается сохранять спокойствие, но не до такой же степени. В конце концов, танцоры не просто великолепны, а находятся в самом настоящем творческом экстазе. На сцене молодая девушка в ярком кимоно с цветами сакуры Показывает чудеса гибкости и пластики. Два белых веера в ее тонких руках порхают вокруг нее, словно два белых Волга. И в этот самый момент Тагешлингау поднялся с места. Император качнулся и едва не упал. Невероятным усилием воли правитель островной империи устоял на ногах. Саяна облегченно выдохнул. Как ни в чем не бывало, Тагешлингау спустился по короткой рейсенке в центральный проход между зрителями. Представление на сцене едва не сломалось. Девушка с веерами замерла на месте, оба веера бессильно обвисли в ее руках. Следом замерли и прочие танцоры. Невидимые из зала музыканты сбились с ритма. На миг в зале зрелищ повисла тишина. Но вот музыканты заиграли вновь. Девушка подхватила оба веера и вновь закружилась по сцене. Пусть и с трудом, но танцоры справились с удивлением. Да и команды прервать представление так и не последовало. Зрители в зале в одно мгновение забыли о прекрасной девушке с веерами и прочих танцорах. Взгляды придворных скрестились на императоре. Тагеш Ленгау с почти прямой спиной прошел по центральному проходу. Ритмичная музыка очень вовремя скрыла его шаркающую походку. Возле самого выхода двое слуг в темно-зи желтых шелковых кимоно подхватили императора под руки. Третий слуга аккуратно закрыл за Тагешем Ленгау дверь. Что это было? Саян тряхнул головой. Слухи о далеко не самом лучшем состоянии императора давно гуляют по дворцу Инандину. Хотя, вроде как, на представление Тагешлингао пришел в весьма бодрым состоянием духа. И тут такое. Не иначе за время представления императору стало плохо. Как настоящий самурай, он нашел в себе силы подняться на ноги и самостоятельно, почти самостоятельно, покинуть зал зрелищ. Уход императора заметили все придворные, в том числе и Румлингал. Принц проводил отца глазами, но оборачиваться к Саяну и задавать глупые вопросы не стал. Да и что можно было бы ответить? Как бы то ни было, представление продолжилось. Пусть и без прежнего самозавенного экстаза, Девушка в ярком кимоно вновь закружилась на сцене, два веера в ее руках вновь превратились в двух белых голубей. По крайней мере, Саям устроился поудобнее, теперь он может целиком и полностью отдаться великолепному, да куда уж там, потрясающему зрелищу. Или не может. В голове языками пламени закружились недобрые мысли. Интерес к танцорам, даже даже к весьма симпатичной девушке с двумя веерами, окончательно пропал. И что теперь? Невидящими глазами Саян уставился на спину принца. Очередное недомогание императора? Или что-то более серьезное? Сумеет ли Тагешлингау на этот раз поправиться? Ну, пусть не настолько, каким он был лет десять назад, но хотя бы до такой степени, чтобы мог самостоятельно передвигаться и держать спину прямо, когда сидит в тронном зале. Вопросы более чем серьезные, даже при внешней нелепости некоторых из них. Обстановка в Тасунаре вообще и во дворце, в частности, без того наколена. В любой другой стране на севере материка на Уран давно развернулась бы кровавая схватка за власть даже при полностью здоровом и дееспособном правителе. В любой другой, но только не в Тосунаре. Здесь власть императора слишком уважают, пусть и не всегда исполняют его указы. Зато, Саян качнул головой, когда прежнего императора не станет, а нового еще не будет. Прости, Господи. Вот тогда и развернется главная схватка за власть, да еще какая. Чем дольше плотина сдерживает поток воды, тем сильнее и разрушительнее будет потоп. Тем более главные противники уже определились. Пусть император покинул зал зрелищ, однако приказа прервать представление так и не последовало. Вместе с прочими придворными Саян досидел до конца. Тяжелые мысли не хотя оставили его, удалось даже переключить внимание на сцену и насладиться действительно великолепным представлением. В коридоре едва двойные двери в зал зрелища встали за спиной, Румлингау развернулся к Саяну. «Ты видел, что случилось с императором?» «Да, Ваше Величество», — Саян поклонился, — «ваш отец поднялся прямо посреди представления», спустился в центральный проход между зрителями и вышел из зала, причем, Саян понизил голос до шепота, возле самых дверей слуги подхватили его под руки. Новости, мягко говоря, не невеселые. Хмурый, как грозовая туча, Румлингау зашагал дальше. У принца полно оснований для беспокойства. Если новым императором станет его старший брат Ганжан Вингау, то Румулингау придется навсегда покинуть Нандин и перебраться в какое-нибудь тихое имение как можно дальше от столицы. Такова типичная судьба невостребованных сынов императоров. Оставаться при дворе правящего брата просто опасно. В истории Тасунара хватает случаев, когда брат свергал брата и сам садился на трон отца. Каждый новый император всегда косо и недоверчиво поглядывает, на родных братьев и не без оснований видят в них опасных конкурентов. Однажды соблазн нанести удар первым может возобладать над родственными чувствами. И таких случаев в истории Тасунара хватает, когда братьев правящего императора находили в Нижнем парке без головы, либо отравленном у себя в личной комнате, А покидать Нандин, великолепный императорский дворец, Румулингау очень и очень не хочется. Сельская идиллия в глубине гор не для него. Перед входом в личную комнату Румулингау Саян вежливо, но настойчиво и спросил разрешения удалиться. Румлингау недоверчиво покосился, но разрешил. В лаве принца крутится куча вопросов, и вряд ли великолепное представление танцоров из театра «Весенняя радость» тому виной. Но иначе нельзя. Еще при выходе из зала зрелищ возле неприметной подпорки Саян заметил еще более неприметную фигуру Роланда, одного из слуг внутреннего дворца. Сколько лет Роланду не знает даже он сам, но очень много. В одном только внутреннем дворце он прослужил не меньше тридцати лет, а до этого Роланд начал свою карьеру помощником самого младшего помощника в Нижнем парке. А здесь и сейчас Роланд – один из осведомителей Саяна, причем самый ловкий и пронырливый. В тихом закутке между комнатами Роланд сам подошел к Саяну. «Ты знаешь, что произошло с императором?» Чуть слышно прошептал Саян. Да, Витус. Воза Роланда пугливо обижали пустой коридор. Его величество стало плохо, причем настолько, что он покинул зал зрелищ прямо во время представления. Знаю, сам видел. Что было дальше? Дальше? Роланда пригнул голову, будто получил дубинкой по макушке. У выхода из зала зрелищ двое личных слуг подхватили его величество под руки. Его величество едва не потерял сознание. Слуги едва ли на себе затащили Его Величество в личную спальню. Сейчас Его Величество осматривает Танбукнир. — Придворный лекарь, — задумчиво протянул Саян. — Да, Витус, — раланс в мою голову, — а еще я видел, как в спальню Его Величества личный слуга занес бронзовый тазик с холодной водой и стопку белых полотенец. — У императора жар, скорее всего. На легкую простуду или недомогание никак не похоже. Протянутую ладонь Саян высыпал пять медных дзеней. Роланд с улыбкой профессионального подхалима тут же растворился в глубинах внутреннего дворца. Еще давно в числе самых первых Саян завербовал Роланда, а все потому, что он весьма охоч до материального вознаграждения. Но слуга того стоит, словно таракан или клоп. Роланд может просочиться в любую комнату, в любую щель внутреннего дворца. Если ему пообещать серебряный мавитагин, то он запросто узнает, о чем думает принц Ганжан Ленгау, когда сидит в туалете. Но это ладно. Саян зашагал по широкому коридору. На этот раз император захворал серьезнее, чем обычно. Неужели началось?